Глава 1 В. Трид осознавал свою кубичность, но не думал, что она безобразна. Он вообще не задумывался о форме своего тела, а если бы вдруг и задумался, то решил бы, что она прекрасна. Его тело отвечало своему назначению и отвечало наилучшим образом. Он спросил. «Ун, где Дуа?» «Где-то снаружи», — промямлил Ун, Словно ему было все равно. Триту стало обидно, что судьба Триады заботит только его одного. С Дуа нет никакого сладу, а Уну все равно. Почему ты ее отпустил? А как я мог ее остановить? И что тут плохого, Трит? Ты сам знаешь что. Двое крошек у нас есть. Но что толку без третьей? А в нынешние времена взрастить крошку-серединку очень трудно. Она не отпачкуется, если дуа будет мало есть. А она опять где-то бродит на закате. Разве на закате можно наесться досыта? Она просто не любит есть много. А мы просто останемся без крошки-серединки. Ун! — голос трита стал вкрадчивым. «Ведь без Дуа настоящего синтеза быть не может. Ты же сам говорил». «Ну, довольно», – буркнул Ун, и Трит по обыкновению не понял, почему Уна так раздражает упоминание о самых простых и житейских вещах. Но он не отступал. «Не забывай, это я раздобыл Дуа. Но, может быть, Ун и вправду не помнит». Может быть, он вообще не думает о триаде и о том, как она важна. Порой Трит испытывал такую безнадежность, что просто готов был. Готов был, собственно говоря, он не представлял, что мог бы сделать, и чувствовал только тупую безнадежность, как в те далекие дни, когда им пора было получить эмоциональ, а он ничего не хотел делать. Трид знал, что не умеет говорить длинно и запутанно. Но если у пистунов нет дара речи, они зато умеют думать и думают о том, что по-настоящему важно. Вот он всегда толкует про атомы и энергию, будто они кому-нибудь нужны, эти его атомы и энергия. Ну а Трид думает о триаде и о детях. Он как-то упомянул, что мягких постепенно становится все меньше и меньше. Неужели это его не заботит? Неужели и жестких это тоже не заботит? Неужели это заботит только одних пестунов? Всего лишь две формы жизни во всем мире, мягкие и жесткие, а пища падает с неба вместе с солнечными лучами. Он однажды сказал, что солнце остывает. Пища становится меньше, сказал он, а потому сокращается и число людей. Трид этому не поверил. Солнце ни чуточки не остыло с того времени, как он был крошкой. Просто людей перестала заботить судьба Триад. Слишком много развелось поглощенных своим учением рационалов и глупых эмоционалей. Лучше бы мягкие занялись тем, что по-настоящему важно. Вот как Трит. Он занимается триадой. Отпочковался крошка левый, потом крошка правый. Дети растут и крепнут. Но необходима еще крошка-серединка. А ее взрастить труднее всего. Но без нее не сможет образоваться новая триада. Почему Дуа стала такой? С ней всегда было трудно, но все-таки не так, как теперь». Трит ощутил смутную злость на Уна. Ун говорит и говорит всякие жесткие слова, а Дуа слушает. Ведь он готов без конца разговаривать с Дуа, точно она — рационал. А для Триады это вредно. ун мог бы это сообразить. Одному Тритту не все равно. И всегда Тритту приходится делать то, что необходимо сделать». Ун подружился с жесткими, но он и не подумал с ними поговорить. Им нужна эмоциональ, а он ничего про это не говорил. Он разговаривал с жесткими про энергию, а про то, в чем нуждалась Триада, молчал. Это он, Трид, все устроил. И Трит с гордостью вспомнил, как все произошло. Он увидел, что он разговаривает с жестким, направился прямо к ним без всякой дрожи перебил их и заявил твердым голосом. «Нам нужна эмоциональ!» Жесткий повернулся и посмотрел на него. Трид еще ни разу в жизни не видел Жесткого так близко. Он был весь цельный. Когда одна его часть поворачивалась, с ней поворачивались и все остальные. У него были протуберанцы, которые могли двигаться самостоятельно, но при этом они не меняли своей формы. Жесткие никогда не струились, они были несимметричны и неприятны на вид и уклонялись от прикосновений. Жесткий сказал «Это верно, Ун?» там он говорить не стал. Ун распластался распластался над самой поверхностью камней. Таким распластанным Трит его еще никогда не видел. Он сказал, «Мой правник излишне ревностен». «Мой правник, он... он...» Тут он начал заикаться, раздуваться и не мог дальше говорить. А Трит говорить мог. Он сказал, «Без эмоционали мы не можем синтезироваться». Трит знал, что Ун онемел от смущения, но ему было все равно. Время пришло. «А ты, левый мой», — сказал жесткий, по-прежнему обращаясь только к Уну. «Ты тоже так считаешь?» Жесткие говорили почти как мягкие, но гораздо более резко, почти без переходов. Их было трудно слушать. То есть ему, Триту. А Ун будто привык, Ему слушать было нетрудно. «Да», — промямлил наконец Ун. Только тут жесткий повернулся к Триту. «Напомни мне, юный правый, как давно ты знаком с Уном». «Достаточно давно, чтобы подумать об эмоционале», — сказал Трит. Он старательно удерживал все свои грани и углы, Он не позволял себе бояться. Слишком важной была его цель. «И меня зовут Трит», — добавил он. Жесткому как будто стало весело. «Да, выбор оказался неплохим. Вы с Уном очень друг к другу подходите, но тем труднее выбрать для вас эмоциональ. Впрочем, мы почти уже решили» то есть я решил, и уже давно, однако надо убедить других. Наберись терпения, Трит. Все мое терпение кончилось. Я знаю. И все-таки подожди. Жесткий опять говорил так, словно ему было весело. Когда Жесткий оставил их вдвоем, он округлился и стал гневно разреживаться. Он сказал «Трит». «Как ты мог? Ты знаешь, кто это?» «Ну, жесткий. Это Лостон, мой специальный руководитель. Я не хочу, чтобы он на меня сердился». чего ему сердиться?» Я говорил вежливо. «Но неважно». он уже почти принял нормальную форму. Значит, он перестал злиться. Трид почувствовал большое облегчение, хотя и постарался это скрыть. А он тем временем продолжал. «Это же очень неловко, когда мой дурак правый вдруг подходит и начинает разговаривать с моим жестким. А почему ты сам не захотел? Всему есть свое время. Только почему-то для тебя оно никогда своим не бывает». Но потом они помирились и перестали спорить. А вскоре появилась Дуа. Ее привел Лостон. Трид этого не заметил. Он не смотрел на жесткого. Он видел только Дуа. Но после Ун объяснил ему, что ее привел Лостон. «Вот видишь», — сказал Трид. «Я с ним поговорил, потому он ее привел». «Нет», — ответил Ун. «Просто наступило время. Он все равно привел бы ее. Даже если бы ни ты, ни я ничего ему не сказали». Трид ему не поверил. Он твердо знал, что они получили дуа только благодаря ему. И, конечно, второй такой дуа в мире быть не могло. Трид видел много эмоционалей. Они все были привлекательны, и он обрадовался бы любой из них. Но, увидев дуа, он понял, что никакая другая эмоциональ им не подошла бы. Только дуа одна только Дуа. И Дуа знала, что ей полагается делать. Совершенно точно знала. «А ведь ей никто ничего не показывал», — говорила она им потом. «И ничего не объяснял. Даже другие эмоционали, потому что она старалась держаться от них подальше. И все-таки, когда они все трое оказались вместе, каждый знал, что ему надо делать». Дуа начала разреживаться. Тритту еще не приходилось видеть, чтобы кто-нибудь так разреживался. Он даже не представлял себе, что подобное разрежение возможно. Она превратилась в сверкающую цветную дымку, которая заполнила все вокруг. Он был ослеплен. Он двигался, не сознавая, что движется. Он погрузился в туман, который был дуа это совсем не походило на погружение в камни. Трид не чувствовал никакого сопротивления или трения. Он словно парил. Он осознал, что тоже начинает разреживаться, легко, без тех отчаянных усилий, которых это обычно требовало. Теперь, когда Дуа пронизывала его всего, он, в свою очередь, без малейшего напряжения рассеялся в густой дым. Ему казалось, что он струится, исчезая и растворяясь в радости. Смутно он увидел, что с другой, левой стороны, приближается Ун, тоже расходясь дымом. Затем он соприкоснулся с Уном, смешался с ним. Он перестал чувствовать, перестал сознавать, Он не понимал, он ли окружает Уна, Ун ли окружает его. А может быть, они окружали друг друга или были раздельны. Все растворилось в чистой радости бытия. Она заслонила и смела чувства и сознание. Потом они опять стали каждый сам по себе. Синтез длился много суток, так полагалось. И чем полнее он был, тем больше времени занимал. Но для них все исчерпывалось кратким мгновением. И память не сохраняла ничего. Он сказал, это было чудесно. Атрит молчал и смотрел на Дуа. Она калисцировала, закручивала спирали, подергивалась. Из них троих только она, казалось, никак не могла прийти в себя. «После», — сказала она торопливо. «Все после. А сейчас отпустите меня». И она кинулась прочь. Они ее не остановили. Потрясение еще не прошло. Но так продолжалось и дальше. После синтеза она всегда исчезала, каким бы полным он ни оказался. Словно у нее была потребность в одиночестве. Это беспокоило Тритта. Он замечал в ней все новые и новые отличия от прочих эмоционалей. А надо бы наоборот. Ей следовало во всем походить на них. Он придерживался другого мнения. Он много раз повторял «Но почему ты не оставишь ее в покое, трит? Она не такая, как все остальные, но это потому, что она лучше остальных. С кем еще мы могли бы получить такой полный синтез?» А ничто хорошее даром не дается. Трит не понял, но не стал в этом разбираться. Он знал только, что ей следует вести себя так, как полагается. Он сказал, я хочу, чтобы она поступала правильно. Я понимаю, Трит, я понимаю, но все-таки оставь ее в покое. Сам Ун часто бронил Дуа за ее странные привычки, а Трид-то этого делать не позволял. «У тебя нет такта, Трит, объяснил он. Но Трит не знал толком, что такое такт. И вот теперь, с момента первого синтеза прошло очень много времени, а крошки эмоционали у них все нет и нет. Сколько еще можно ждать? И так уж они это слишком затянули. А Дуа только все больше и больше времени проводит в одиночестве. Трид сказал, «Она слишком мало ест». «Когда настанет время, — начал он, ты только и знаешь, что говоришь. Настанет время, не настанет время. Если на то пошло, ты ведь так и не выбрал времени, чтобы раздобыть нам дуа. А теперь у тебя все не время для крошки эмоционали. Дуа должна...» Но он отвернулся. Потом сказал, Она на поверхности, Трит. Если ты хочешь отправиться за ней, точно ты ее пистун, а не правник, так и отправляйся. Но я говорю, оставь ее в покое. Трит попятился. Он хотел бы многое сказать, только не знал,